Полюшка спрыгнула с заднего сиденья мотоцикла и, одернув черную юбочку, быстро отошла на другую сторону дороги. Глаза Полюшки, как васильки, опрысканные росою, готовы были испепелить голове Шахину дочь. Так вот с кем встретился отец на дороге, и она, эта самая Анисья, нарочно не сошла с проезжей дороги, чтобы остановить мотоцикл. Противная, гадкая, гадкая. А голос отца, неузнаваемый, мягкий, сердечный, спрашивает «Сын или дочь? Сын!». И отец Полюшки протянул руки к ее сыну. Ее отец, которого любит Полюшка. Лучше Полюшке убежать, чтобы не видеть этой сцены. Но как можно убежать от отца, одного единственного? Если я убегу, папа останется с ней, с этой головешихой, и тогда... Страшно подумать, что может случиться тогда. Ну, как тебя звать? У Полюшки кровь кинулась в щеки, и без того румяна от солнца. Отец взял на руки ее сына. Как же тебя звать, а? И вдруг так нежданно раздался голос Мамонта Петровича. Твой тезка, Демид Мамонтович Головня, мой полный единомышленник и соратник в будущем. — Тезка? — Демид, значит. И голос отца стал особенно нежным, радостным. Полюшка видела, как подтверждающий кивнула головой эта самая Анисия. — Вот это здорово! — ликовал отец Полюшки. — Теперь нас двое в белой елане сила, а? Какой богатырь! Сила, а? И Демид поднял на руках своего тезку чуть не до вершины куста черемок. Это был момент, когда решалась судьба не только маленького Демида и его матери, но и Полюшки, и Мамонта Петровича, который особенно настороженно поглядывал на Демида, прислушиваясь не столь к его словам, сколь к их интонации. Хитрая-хитрая головешиха кипела Полюшка, и сына своего назвала Демидом, и сама заявилась, нахально остановив мотоцикл среди дороги. Но это же не сын ее отца, нет-нет, ничего подобного, этого не может быть. Не хватало еще, чтобы у нее появилась мачеха, и какая, та самая дочь головешихе, мрак черная ночь спустилась на Полюшку. Но почему голос отца такой нежный, взволнованный, радостный? Полюшка никогда не слышала такой голос у отца. Разве только один раз, когда он впервые сказал ей «Полюшка, доченька». В суженных глазах Полюшки искры и пламя. Рослая, тоненькая, стоит она в тени придорожной осины, и каждый нерв, каждый мускул ее юного тела до того напряжены, что тронь Полюшку пальцем, и она зазвенит, как струна. Ее кудряшки пышных волос с оранжевым дымом вьются из-под цветастой крепдышиновой косынки, как бы оттеняя чернь упруга выписанных бровей и синеву демидовых глаз, а легкий, как воздух-воротничок шелковой блузки, выглядывающий из-под кофточки, как венком украшает высокую смугло-розовую шею. На румяном лице Полюшки еще не прочикнулась ни одна морщинка горечи. Ей не вдомек, что у отца могут быть какие-то сложные чувства к дочери Головешихи, и что он, отец, имеет право на личное счастье. Полюшке важно, чтобы ее отец был только ее отцом и ничьим мужем, если уж они навсегда разошлись с мамой Полюшки. «Мы всегда были вместе, и нам все завидовали. Вся белая елань, весь леспромхоз решительно все знают»,